Издательство Бомбора. Океан книг. Расстаться или остаться? Как быть, когда отношения трещат по швам? Мира Киршенбаум. Пошаговый план для принятия верного решения. Часть первая. Проблема. Глава первая. Всё ещё вместе или уже нет? Вы через многое прошли, прежде чем оказаться в этой точке. Надеялись, что одной любви будет достаточно. Усердно трудились над решением проблем, честно пытались принимать вещи такими, какие они есть. Вас убивала сама мысль о возможном расставании. Вы просто не знали, что делать. И вот теперь настало время сделать выбор, который так долго сдавливал ваше сердце. Эта книга призвана помочь вам найти наилучший выход. Остаться в отношениях, сохранить их, избавившись от всяких сомнений и недомолвок, вложив всю любовь и силы, чтобы, наконец, получить то, что они могут подарить в ответ. Или оставить эти отношения, Наконец-то избавиться от них, от постоянного замешательства и боли, освободить себя для новой и лучшей жизни. До сих пор вы не находили такого рода аргументов, которые откликались бы в вашем сердце и подсказывали наилучшее решение. Вы не получали ни одного сигнала. Уйти. Он отказался сделать для неё сэндвич. Хизер всё утро работала в саду на солнцепёке, пока Билл прохлаждался в доме. Через открытое на кухне окно она услышала, как он достал из холодильника пиво и попросила приготовить для неё сэндвич. «Иди сама сделай!» — отозвался он, будто женщина попросила о каком-то огромном и неуместном одолжении. И в этот момент её осенило, как гром среди ясного неба. Его эгоизму не было предела. Для неё эти отношения давно исчерпали себя, и больше нечего от них ждать. Настал момент поставить точку. Так она и сделала, и ни разу не пожалела о своём решении. Остаться. Что случилось с той милой девушкой, на которой он женился? Три года спустя после свадьбы Стив только и делал, что выслушивал жалобы и недовольство Лин. Как-то в пятницу, возвращаясь домой с работы, он услышал по радио песню «Когда мужчина любит женщину». И она вдруг заставила его задуматься, вспомнить, насколько важно дать ей почувствовать себя любимой. В последнее время они настолько отдалились друг от друга, что мужчина упустил из вида факт. Её холодность могла стать лишь реакцией на его собственную отстранённость. Все выходные Стив старался изо всех сил, проявляя заботу и любовь к Лин. Только к вечеру воскресенья он смог, наконец, достучаться до неё. Женщина вдруг оттаяла и вновь стала милой, как прежде. Стив понял, насколько просто решается проблема, до этого подталкивающая его к разрыву. Он полностью выкинул из головы мысли об этом. Хорошие новости Что может быть хуже, чем просто сидеть и ждать проявления в отношениях подобных сигналов? К счастью, надежда всегда умирает последней. И это одна из причин, по которой я написала данную книгу. Вы можете найти ответы на крайне важные для вас вопросы. Действительно ли подходите друг другу? Могут ли отношения между вами наладиться или будут только ухудшаться? Как вы будете чувствовать себя, если отношения наладятся или окончательно разрушатся? Способны ли вы самостоятельно справиться с проблемой или потребуется помощь семейного терапевта? Что дальше, если вы вдруг решите расстаться? Будут ли новые отношения лучше или хуже по сравнению с тем, что есть сейчас сейчас? где проходит та грань ответственности, которую вы несёте перед собой и другими людьми, которые вам не безразличны. Независимо от того, насколько сложным было решение, теперь вы можете посмотреть в глаза действительности, узнать всю правду, единственную и неприложную истину о ваших отношениях. Можете обрести ту ясность, которая позволит вам поверить в себя, и сделать, возможно, один из самых главных шагов в вашей жизни. Однако обретение ясности зависит от того, действительно ли вы стремитесь к лучшему или просто хотите остаться в зоне комфорта, сохранив всё в подвешенном состоянии, где оно и пребывает в последнее время. Возможно, ваши отношения слишком хороши, чтобы расставаться, или слишком плохи, чтобы сохранять всё как есть. а может и то, и другое сразу. В любом случае на подобные вопросы существуют однозначные ответы. Однако если вдруг окажется, что вы не готовы принять решение, вы узнаете и об этом. А как же любовь? Мы будем много говорить о любви. Достигнутое понимание поможет вам также осознать, что представляет собой настоящая и сильная любовь, благодаря которой поначалу всё выглядело легко и которая теперь всё усложняет. Порой в отношениях всё выглядит ужасно, но любовь по-прежнему жива, и что же тогда делать со всем этим? Бывает и так, что дела не так плохи, зато любви, некогда связывающей вас, уже нет. Что вообще означает любовь в таком случае? «Я хочу вас успокоить». В процессе принятия наилучшего для себя решения вы обязательно найдёте место для любви среди других вещей, которые вам столь дороги. Счастье впереди. Моя миссия заключается в двух вещах. Во-первых, поделиться с вами опытом людей, столкнувшихся с теми же вопросами, что сейчас решаете вы, и рассказать, что они узнали, посмотрев на проблему с другой стороны. Например, подумайте, что больше всего беспокоит вас в партнёре, заставляя склоняться к мысли о расставании? Неужели не хотелось бы узнать ощущения других людей после разрыва, отягощающей их связи? Здесь вы услышите об этом. И если у отношений крепкая основа, позволившая паре остаться вместе, сделав их более счастливыми, Вы также сможете услышать свидетельства в данной книге. Если какие-либо обстоятельства, которые вы рассматривали в качестве альтернативы, не привели к ожидаемым переменам, не лишним будет взглянуть на них под новым углом, чтобы перестать ходить вокруг да около и принять окончательное решение. Поверьте, так и случится. Во-вторых, Моя задача — помочь вам по-новому оценить пережитый опыт. Я не собираюсь гадать на кофейной гуще или притягивать за уши факты, не имеющие никакого отношения к вашим чувствам и наблюдениям касательно вашей пары. Как раз наоборот. Мы будем постоянно возвращаться к истокам ваших собственных переживаний. Проблема вовсе не в непонимании происходящего вокруг вас, а в незнании, что с этим делать и как к этому относиться. Решение, к которому вы придёте, не просто позволит вам почувствовать себя лучше в моменте, но и будет работать на вас в дальнейшем. Оно освободится от сожалений, ведь именно к этому вы стремитесь с самого начала. В ловушке неопределённости. Если думаете, что пребывание в подвешенном состоянии не совсем то, что вам подходит, вы абсолютно правы. Неопределённость в действительности может нанести серьёзный вред. Вы эмоционально убиваете себя, цепляясь за отношения, которые давно пора закончить, и убиваете их своими постоянными размышлениями «Уйти или остаться», когда всё ещё можно спасти, приложив лишь незначительные усилия. Сами того не замечая, вы способны загнать себя в угол, лишившись радости и свободы, близости и надежды. И не думайте, что тактика в ожидании подскажет правильные ответы. Неопределённость не даёт реальных выходов, а лишь является опасной ловушкой. Бег по кругу. Ди — 29-летняя менеджер по продажам, прожила вместе с Китом 4 года. В их отношениях было немало хорошего, включая сильную сексуальную химию, но Ди никогда не чувствовала себя по-настоящему счастливой. По её мнению, Кит во многих вещах вёл себя безответственно, и она боялась, что со временем всё усугубится. Когда год назад они расстались — Ди почувствовала себя более счастливой, но при этом более одинокой. Поэтому пара снова сошлась, отчасти из-за её сексуальных потребностей, отчасти из-за того, что не удалось встретить никого лучше, отчасти из-за обещаний Кита повзрослеть и измениться в лучшую сторону. Они снова увязли в отношениях, уже знакомых обоим и наполненных проблемами, как и до этого». Ди оказалась в ситуации нежелания связывать себя обязательствами в той или иной форме, но при этом с риском на долгие годы застрять в том, с чем не в состоянии справиться. А если это растянется на 40 лет? Как случилось с другой женщиной, Кейт, считавшей брак оконченным, но при этом никак не решавшейся уйти, мучительно ожидая хоть какой-нибудь подсказки, Что же всё-таки делать? История Кейт Как вы услышите чуть позже, Кейт является одной из самых важных женщин в моей жизни. И тот факт, что она так и не смогла справиться с неопределённостью, оказал нездоровое влияние на нас обеих. Поэтому с высоты не только профессионального, но и личного опыта могу подтвердить, Все мы платим слишком высокую цену за нежелание принимать решения относительно наших отношений, цену в виде боли и времени, которое безвозвратно теряем, продолжая цепляться за собственную нерешительность. Кейт довольно быстро вышла замуж после того, как первый брак скоротечно распался. Второй муж, ныне покойный, был бизнесменом, вспыльчивым, экстравагантным, иногда грубоватым, но при этом вполне приличным парнем. Они сумели создать видимость прекрасной семейной пары, и все друзья завидовали тому, что со стороны казалось идеальным браком. Однако она с трудом могла вспомнить, что именно их объединяло. Все разговоры обязательно заканчивались разногласиями и ссорами, приводившими к долгим периодам молчания». Это не было самым ужасным браком в мире. Он просто был насквозь пронизан ощущением несчастья. По десятибалльной шкале, где десять — наивысшая оценка, Кейт не поставила бы ему и тройки. И тем не менее оставалась в семье, делая то, что считала своим долгом. Какие были варианты? У неё было две вполне хорошие альтернативы. Вопреки распространённым мифам, будто женщина обязательно должна выйти замуж, существует множество фактов, явно доказывающих, что такие, как Кейт, могут быть вполне счастливы, живя самостоятельной жизнью. Я также верю, что она могла стать более счастливой, если бы, оставаясь в браке, начала работать над взаимоотношениями с мужем, например, обратившись за помощью к психотерапевту. вместо того, чтобы тратить все силы на размышления о возможном разводе. Цена сохранения отношений. Кейт прожила несчастливые 40 лет в браке, потому что не сделала ничего из перечисленного. Она продолжала ждать, двигаясь от одного важного события к другому. Начало учёбы детей в школе, возвращение на работу, переезд взрослых детей из дома — Выход мужа на пенсию. В надежде получить хоть какой-то знак, что делать дальше. Только представьте, каково это. Жить в постоянных размышлениях об уходе из семьи. Потратить столько лет на думы, что же не так с ним и с ней, и в итоге остаться вместе. Рано или поздно за этот праздник негатива приходится расплачиваться. Предположим, Кейт было бы лучше уйти. Постоянно живя в негативных эмоциях и сохраняя при этом отношения, человек лишь разрушает ощущение себя как ценной и успешной личности. Или, представим, наиболее правильным решением было остаться. В таком случае негатив поразил бы и в конце концов уничтожил то, что при прочих равных могло бы превратиться в жизнеспособный брак. Неспособность сделать столь важный шаг на протяжении многих лет заставила её заплатить и другую, не менее высокую цену. Внутреннее напряжение и ощущение несчастья, напрямую связанное с подвешенным состоянием, наложило отпечаток на отношения с детьми, на восстановление которых ушли годы. Женщина, которую я называю Кейт, и детали жизни, которые я несколько изменила, чтобы сохранить конфиденциальность, является моей матерью, а её муж — моим отчимом. Во многих аспектах Кейт, пережившая Холокост и самостоятельно добившаяся успеха в бизнесе женщина, является настоящей героиней. Но она так и не смогла сделать выбор в пользу счастья в одном из самых важных аспектов жизни». И своей внутренней нерешительностью она во многом напоминает большинство наших родителей, большинство людей среднего возраста, большинство людей, которые только-только вступают в отношения. Я написала эту книгу, чтобы помочь другим, помочь вам избежать того, через что пришлось пройти моей матери. Эпидемия нерешительности Возможно, вы задаётесь вопросом, что с вами не так, раз вы так сильно застряли в ситуации. Но факт в том, что сегодня мы переживаем эпидемию нерешительности буквально во всём. Мы живём в эпоху, пропагандирующую самосознание, но при этом не научившую нас использовать это самое самосознание для принятия правильных решений. Мы всё больше и больше узнаем о себе, не понимая, что делать дальше с этими знаниями и теми чувствами, которые они в нас порождают. Это особенно верно, когда речь заходит об отношениях. Как сказала одна актриса в телевизионном интервью, когда её спросили о браке, «Вы должны переоценивать свои отношения каждый день, разве не так?» «Всё так, если стремитесь ещё больше запутать и измотать себя». Нам постоянно дают множество противоречивых наставлений. Мы должны быть ответственными перед самим собой и своим партнёром. Мы должны ощущать себя счастливыми и зрело оценивать обязательства, неустанно работать над улучшением жизни и спасать отношения любой ценой. Сколь бы реальной ни была наша любовь к другому человеку, мы также знаем, что обязаны любить самих себя. Мы смотрим телевизионные шоу, где психотерапевты обещают волшебным образом заново вдохнуть жизнь в наши отношения, но в глубине души понимаем, насколько порой непросто привнести в них даже малейшие изменения. Нет ничего удивительного в том, что многие избиты с толку и не понимают до конца, что делать. Однако можно достичь этой ясности, если действительно хотеть — И я верю в ваше желание и в то, что вы обладаете всем необходимым, чтобы найти для себя наилучший выход. Совместная ответственность. Книги, подобные этой, появляются благодаря факту, что все мы — уникальные личности, но при этом получаем схожий жизненный опыт, позволяющий учиться друг у друга. Появление и развитие медицины и психологии — не было бы возможным, не будь мы похожи. Лишь благодаря схожести диагностические тесты и чудодейственные лекарства сегодня способны спасать миллионы людей. Однако именно по причине нашей индивидуальности медицина и психология представляют собой не просто науку, но и область искусства. Как психотерапевт я понимаю, что проявлю безответственность Если хотя бы на минуту позабуду об уникальности личности, с которой имею дело. Факт схожести с другими вовсе не означает, что вы не можете от них отличаться на более глубоком уровне. И я не могу сбросить это со счетов. Но также поступлю безответственно, если не буду учитывать богатый жизненный опыт, объединяющий людей. В этом и заключается преимущество, которое приносят с собой исследования и клиническая практика, и не только моя, но и множество других специалистов, в частности доктора Чарльза Фостера, на чьей работы опирается данная книга. Долгожданные ответы. Эта аудиокнига представляет собой попытку ответить на вопросы, задаваемые многими на протяжении длительного времени. Какие отношения, вызывающие внутренние сомнения, можно и нужно спасать, а какие лучше оставить навсегда? Что делает людей счастливыми, когда они разрывают отношения? Что делает их счастливыми, если сохраняют? Наше исследование выстраивалось на общении с людьми, оказавшимися в схожей с вами ситуации. Они делились двойственными переживаниями, и рассказывали о положительных и отрицательных качествах партнёров. Мы наблюдали за динамикой их отношений на протяжении времени, в течение которого многие смогли решить проблемы весьма успешно или разорвать существующую связь. Затем мы пытались разобраться в главных причинах, заставляющих людей в большинстве случаев сказать, что «это делало меня счастливым, поэтому я ушёл». или «это делало меня счастливым, поэтому я остался». Данные ответы стали ключевыми темами и рекомендациями, составившими основу. Окончательное подтверждение полученной информации было получено в ходе индивидуальной работы с теми, кто оказался в схожей с вами ситуации. Только когда факты доказывают свою истинность для широкого спектра индивидуальностей — можно быть уверенными в том, что они смогут принести реальную пользу. Доверяя истине Помня о своей ответственности перед уникальностью каждого, я должна с особой осторожностью давать какие-либо рекомендации относительно ваших дальнейших действий. Однако мне удалось обнаружить глубокие и крепкие истины, имеющие значение для большинства людей, и раз за разом находившие подтверждения. Я считаю своим долгом донести их до вашего сведения. Я не могу диктовать, что конкретно вам нужно делать, но могу и должна поделиться тем, что знаю. Я не умею предсказывать будущее, но могу описать вероятность событий. Именно в этом и заключается работа профессионалов. К примеру, Лет 10 назад я обратилась к стоматологу с тупой болью, которая то и дело беспокоила меня. Он сказал, что нужно удалить нерв из канала для устранения источника боли и сохранения зуба. И также добавил, что без данной процедуры боль может утихнуть на несколько дней, месяцев, может быть, даже на год или два, но потом обязательно вернётся с удвоенной силой. Депульпирование канала было решением проблемы. «Как вы можете знать точно?» — спросила я. «Ну, я не могу знать точно», — ответил он. «Каждый пациент уникальный, но я могу предположить, что в вашем случае будет именно так, отталкиваясь от общей практики лечения пациентов, обращающихся с симптомами, похожими на ваши». Я отношусь к тем людям, которые ко всему приходят опытным путём. Поэтому, вопреки рекомендациям стоматолога, решила ждать. Я надеялась, что какая-нибудь особая черта моей уникальности позволит мне стать исключением из правил, о которых говорил врач. Конечно же, он оказался прав. Всё закончилось жуткой болью, которой можно было избежать, займись я лечением канала раньше». Контракт. Что ж, предлагаю сразу договориться. Я не буду увиливать от чётких рекомендаций относительно того, сохранять или разрывать отношения, исходя из реалий вашей жизни, имеющихся исследований и моего 20-летнего опыта клинической практики. В свою очередь, вы не будете слепо следовать всем советам, которые я давала людям, оказавшимся в схожей ситуации. Вы должны в первую очередь прислушиваться к собственному внутреннему голосу и убедиться, что реальность, представшая перед вами, по-настоящему отзывается в вас. И если в данный момент вы посещаете психотерапевта или консультанта, то, безусловно, можете обсудить с ним всё услышанное. Ничто из сказанного в этой аудиокниге не противоречит и не отменяет то, что может сказать специалист, с которым вы работаете. Вы прекрасно понимаете, насколько легко попасть в ловушку двойственности восприятия, и книга призвана не просто прояснить для вас сложившуюся ситуацию, но и воодушевить на конкретные действия, продиктованные её переосмыслением. Поэтому взаимная ответственность требует от меня сказать всю правду и ничего, кроме правды, настолько чётко и ясно, насколько я могу. А от вас — посмотреть в глаза открывшейся истине и, наконец, что-то сделать с этим. Всё описанное здесь — жизненные истины, с которыми мы в итоге соглашаемся, когда начинаем прислушиваться к ним по-настоящему. Они несут в себе огромный смысл, и ваша задача — дать им шанс донести смысл до вас. Не спешите предпринимать какие-либо действия, не разобравшись в смысле. Но, достигнув ясности и понимания, не бойтесь делать шаг вперёд. Ваша жизнь слишком важна для вас, чтобы тратить её на нерешительные сомнения.